Двенадцатая глава Сынок, сынок, послушай. Мама присела передо мной. Ясь, мам. На русском давай. Хавафо, мы поддержим тебя в любом случае. Просто будь хорошим мальчиком, хорошо? Не пакости. Ватна. Умница. Мама чмокнула меня в лоб. И не ходи далеко. «И с тетями незнакомыми не разговаривай. А то по новостям говорят...» Она нахмурилась. «Ладно, пойдем. Садик ждет». «Мы стояли на пороге нашего садика. Все, пора. Прошло три месяца с колонией в мозгу, того детского собеседования и тотальной прокачки интеллекта. У меня уже лезли зубки. Я уже могу долго ходить, я уже почти взрослый. Я готов. По всем параметрам. Правда, волос так и не было». Вот что Ройна на это сказал. «Ваши доминирующие ядро и колонии в мозгу изменили волосяные луковицы. Прошлые волосы погибли, теперь растут новые». Я медитировал, читал, дрался с отражениями. Последние увы, оказалось малоэффективным, ибо я прекрасно знал, что могу и что сейчас сделаю. Мне нужно симулировать других бойцов. Но на этом всё. За исключением новых базовых знаний о мире, магии, прогрессии в правописании, и довольно неплохом скачке в английском, ничего интересного и не происходило. Но ничего, ничего. Садик. Новая пора моей жизни. Здесь всё начнётся. Да-да, чувствую веселье. Я улыбнулся и принюхался. Пахнет проблемами. Там всем в три раза больше, чем мне. И это уже социально активные существа. Не увольни, не тупые крапузы. Более того... Сюда отбирали умнейших по социальному интеллекту. Но справиться со мной, хах, они не смогут. «Мишка, не корчь такую страшную мордочку, умоляю». Мама уже готовилась к нашему исключению. «Хах, не очкуй, мам. Я убью всех быстрее, чем на меня пожалуются». «Кайзеры? Здравствуйте! Опаздываете!» Замахала пальцем директриса. «Пять минут ведь а в высшем свете!» Также будете оправдываться? Никакой аристократ не опаздывает. Никогда. Мать выдохнула, я тоже. Блин, ждал веселья, началась душниловка. Так ладно, наши ясли начнут раздавать детей через четыре часа. Прощайтесь, я провожу Михаэля. Мама снова передо мной села и поправила милую желтую кепочку, которая была здесь формой для выхода на улицу. У нас, кстати, еще были свисточки чтобы подозрительных дядек отпугивать. «Эх, милашка!» Мама улыбнулась и потрепала меня за щёчку. «Ладно, Мишка, пока, пока. Не забывай свою маму, знай. Я всегда буду тебя любить». На её глазах выступили слёзы. «Я на четыре часа всего!» «Мой любимый сыночек, ты так быстро вырос!» «Ну всё, сейчас снова взревёт. Вот ей реально только дай повод». Грустный, радостный, веселый. Вообще насрать. Она будет реветь при любой возможности. Ну все, Михаэль, за мной. Покажу наш садик и заведу в группу. Я кивнул, поправил синий комбинезончик и, помахав маме, пошел за директрисой. Ну все, разревелась. Ставлю извилину Роя, что она заплачет и когда забирать меня будет. Слева у нас комната астрономии. Начала женщина. По указанию нашего темного императора. «Изучение звезды и космоса должно стать обязательным!» Я кивал. Ого! Ого! Интересно. Хочу на звезду попасть, на другую планету. Так ведь можно? Если нет, то скучная комната, дебильная. Справа была столовая, слева спортзал. Там вон классы, там вон бассейн. Будем плавать каждую неделю. Это важный навык аристократа. Там вон танцевальный зал, там вон актовый. А Указываю. «Учим этикету». О -о -о. Директриса улыбнулась. Вот прям искренне. «У вас приятное любопытство, Михаэль. Мне нравится ваша компания». «А мне ваш сатик. Она схватилась за сердце. Кажется, сейчас растает. «Хе-хе, все по плану». Едва сдерживаю улыбку. «Да знал я, что она так среагирует. Это и будет легко управлять. И удочку закину уже сейчас». Да и, в общем-то, реально крутой садик. Столько всего. Пока реально нравится. Вот здесь ваша игровая. Сейчас все там. На этом я с вами прощаюсь. Кивнула она. Удачного первого дня в нашем заведении. Ух, серьезно. Это вам не мелочь какие-то. Это садик. Выдыхаю, собираюсь с мыслями. Ну, погнали. Я открываю дверь и захожу. Сначала из-за перегородок по бокам. Никого не вижу, иду по небольшому коридорчику. Но когда выхожу в саму комнату... Сколько же здесь детей? Штук двадцать. Насколько я знаю, здесь все минимум по два года. Минимум. Странно, конечно, что мне и года нет, а я выгляжу едва ли не старше всех. Но уж что поделать, качалка меняет людей. Они все суетились и мельтешили в просторной комнате с коврами, кучей игрушек, доской для рисования, диванчиками. Да всё тут было. Да это же настоящий детский рай. Столько игрушек, столько всего. На меня никто не обращал внимания. Все занимались своими делами. Ну и хорошо. Аккуратно вкачусь в коллектив. «Привет», — послышалось сзади. «Как тебя зовут?» Медленно поворачиваюсь. Ребёнок, пацан. Стоит передо мной с серьёзной мордой. «Привет», — киваю. «Не Фаэль, а я Макфим». «Явно. Я мимо туалета только что накакал. похвастался он. «Явно». Вздыхаю. «Ага. Давай двужить. Ну, давай». Пожимаю плечами. «Ну, полагаю, так друзей и заводят? Не знаю, раньше не пробовал. Мой первый друг. А день-то хорошо начался». Мы с ним пошли по садику, Максим с умным лицом начал всё показывать. Тут машинки, тут роботы. А тут вот кушать пойдём. Скоро, кстати. О, доска с мелками. Хочу порисовать. Эй, -ти. И тут неожиданно послышался девчачий голосок мне в спину. Мы поворачиваемся. Да ну нет! Не Погоди, это шутка? Мне кажется... Да вашу мать! Это не может быть правдой! Это как вообще могло совпасть? Да ну ё-моё! Эй, -ти. Светловолосая девочка указывала на меня. «Ти мне не нравишься! Уходи!» «И почему? Не знаю!» «Ну, привет, Катя. Давно не виделись, мелкая пакость. Вы просто на неё гляньте. То есть она уже тогда была мелкой злопамятной пиздючкой. Как она вообще меня запомнила? Ну да, это Катя. Эти же хитрые зелёные глазки, светлые волосы и мамина овальное личико я всегда узнаю». Все девочки здесь были в платьицах, и синицыны не сделали исключения. Светлая синяя платица. Сказал бы, что миленькая, но не скажу, потому что она на Кате. «Ты её знаешь?» — спросил Максим. «Ну так, да, мелочи. Катя хмурилась и внимательно смотрела на моё лицо. Она отчаянно пыталась вспомнить, почему я ей не нравлюсь, но, видимо, такой хорошей памятью не обладала. Впрочем, ненависть вот никуда не делась. Эйти. Она указала на меня, а затем, как собачки, указала на куклу. Принеси мне игрушку. Э. -э — нет. Задираю бровь. Что? Почему? Она топнула ногой. Почему? А ну, отвечай. Сама возьми. Нет, хочу от тебя. Перехочешь. Э, -э, э. Ты тут, господи, да какой дурдом? Десять минут прошло. Почему я уже в круговороте интриг и скандалов? Что ж, теперь точно понятно. Одно из двух. Либо весь мир такой, либо сюда отобрали конкретно таких вот детей, которые уже с пеленок пытаются поставить всех под себя. Что за воспитание? Как ты смеешь? Так возговаривать тамы? Тамой. Приквалял третий карапуз, сраный Теодор. Я, конечно, знал, что он здесь будет, но как-то за Катей и Максимом позабыл. «Коспоза Екатевина, он вам так учает?» «Мелкий засранец, ты вообще откуда таких слов набрался?» Вздыхаю. Хотя не стоит забывать, что это буквально лучшие карапузы города, которых тщательно отбирали по многим показателям, с лучшими учителями и так далее. Наверное, здесь собрались одни исключения. «Тя, не несет игрувку», — ответила Синицына. «Эй, а ну пви Я ждал драки. Да кого там? Я её жаждал. Но хорошо или плохо ситуацию спас Максим. Он постучал по плечу, пока те два дебильных ребёнка пытались меня задоминировать, и протянул руки. В ладошках у него был жук. «Жук!» — прокомментировал Максим. «Реально, большой жук, с рожками. Бедный, даже вертит головой, не понимает, куда его тащат. Он просто хочет жить». «Хм, погоди, жук?» «А ну-ка!» Я взял жука и, дождавшись, пока Катя замолкнет и внимательно посмотрит мне в спину, резко разворачиваюсь и тычу им в лицо. а <клеводный> Жук! <пуск�> <плеводный пуск> <клеводный пуск> Она запищала и со всех ног рванула подальше. «Убиви! Теодор побежал за ней, тоже пересрался. «Ого, какой крутой звук!» <клеводный> — <пуск> <клеводный пуск> закивал я. И вот под визги Кати, яростный взгляд от Теодора, да с жуком в руках, Начался мой садик. Новый этап жизни. Дурдом. Дальше пошла рутина. Хотя для меня это была небесная мана развлечений. Во-первых, с Жуком мы не попрощались. Реально здоровый, сука. Классный такой. Воспитательница, которая пришла через полчаса, конечно, потребовала от него избавиться. Но Максим оказался не так прост. Хитёр собака. Он таскал его в кармане. Жука мы назвали Олег. Потом у нас было занятие по этикету и знакомства. Нас посадили за круглый стол, объяснили правила поведения и заставили знакомиться. Максим Смоленцев. Максим Смоленцев — мой новый друг, шатен с карими глазами и обладатель огромного жука. Екатерина Синицына. Екатерина Синицына — маленькая дрянь. Короче, все представлялись по кругу, и самый интеллигентный получал звездочку — знак отличия. Хм. Хм. «Наградки?» «Приветствую, господа и дамы!» Я встал и поклонился. «Меня зовут Мифаэль Хайсек. Приятно познакомиться!» У какой-то девочки сработал триггер, и она, вскинув руку, поклонилась в ответ. «Ой, мое тайное прошлое всплывает! вот память у детей!» «О, хорошо, хорошо!» похлопала воспитательница, стройная женщина лет шестидесяти. Кайзер получает звёздочку. Катя резко на меня повернулась и состроила такую злую морду, будто я её родню прирезал за пачку сухариков. Аж зубами едва не заскрипела, А они у неё уже вовсю лезли. Она меня старше. Тут все меня старше. Блэ. Я показал ей язык. У неё от шока аж дыхание перехватило. Потом был завтрак. Так как мы пиздюки, максимум трех лет. Многим нас не накормишь, поэтому была кашка. «Не хочу кавку. какой Какой-то ребенок задрыгал руками. «Хочу лобстого!» «Роман, а ну не позорит себя и свой род! На банкете лишь благодарят поваров, а все комментарии придерживают для личной беседы!» «Ну да, забыл, что тут богатые в основном. Мне вот кашка по кайфу. Рой, когда колония?» «Три месяца». «Эх, того около шести с прошлой». Да, ресурсов для каждой следующей требуется всё больше и больше. Нужно что-то придумать. Ладно, хрен с ним. Я взял ложечку и начал с удовольствием уплетать кашку. М «Михаэль?» Я услышал голос воспитательницы. М Поднимаю глаза. «Кто вас так научил есть?» Я аж перепугался. Медленно осматриваюсь, встречая удивлённый взгляд других детей и смотрю, как они держат ложечку кулаком. Ну, как я, месяц назад. «Мама с папой?» — пробормотал я. «А что, неправильно? Да это как раз и правильно. Ваши родители большие молодцы. Были бы они тут, получили бы звёздочку. Нет, две». Я выдохнул. Не зря психовал и кусал мать два месяца подряд. Катя же, быстро глянув на воспитательницу, снова скорчила морду и посмотрела на меня. Она едва не рычала. А потом она злобно сжала ложечку и начала крутить её в ладошке, пытаясь взять так же ах ты тоодор за этим всем наблюдал ну закатиным взглядом а значит и за мной ему это явно не нравилось Воботы! ты показал мне макс игрушку боевые о, -о, -о, -о. олег будет и непронятные угвозы бедный жук уже жалел что выполз из норы в этот день но ничего зря мы его кормили фикусом с подоконника я естественно пытался сделать все по тактике Огромный жук. Как его лучше победить? Какое построение воинов? Тактика. Я выстраивал целую тактику. «Что делаете?» Подошёл другой мальчик. «Можно с вами?» Мы с Максом переглянулись. «Не, ну попросил — нормально. Игрушек много. Чего бы и нет». Мы пожимаем плечами и соглашаемся. Парень даже со своим роботом пришёл. А за ним подошёл другой, затем девочка, и ещё, и ещё. Дети видели, что собирается компашка, и, естественно, им хотелось играть в компашки. А мы не против, они реально не буянили и были обычными детьми. Вернее, те, кто к нам пошёл. Ведь была и вторая компашка, и догадайтесь, вокруг кого она собиралась. Кать смотрела на меня сквозь других детей. Все еще злобно. Вот реально, я её персональный враг номер один. Такую морду корчить. Но теперь помимо злости была ещё и зависть. Она хотела ко всем. Ей интересно, что мы там делаем. Но сама она, естественно, не пойдёт. Поэтому будет дырявить мой затылок, оставшийся час. Хотя, кого это я? У нас же есть Теодор, ха-ха. Эй, Кайся, Послышался его голос. А нас чего не зовёшь? Наша весёлая игра с бедным Олегом была прервана. Все повернулись на блондина. Эх, и чё, все замолчали? Мне, что ли, отвечать? Блин, с каких пор я стал лидером компашки? Это даже не мой жук. Я никого не звал. Вздыхая, вставая на ноги. Позови нас. Я посмотрел на Катю. Та оставила самодовольной мордой. Дрянь мелкая. Сами пополосите. Пожимая плечами. С какой стати? Ты совсем обнаглел? Он ткнул у меня пальцем. Ты нагвы и... и... выскочка! Вот! Дети прикрыли рот от шока. Ох, как так? Видимо, измывательств в своих богатых домах они не слышали. Плохо. Хмурюсь, следя за реакцией. Снова Теодор пытается меня унизить. И сейчас на него уже не сядешь. Он какой-то больно крупный для своего возраста. Все на меня смотрят, ждут реакции. Нельзя сплоховать. Это авторитет, и мне с ним ещё несколько лет жить. Хм, а где Максим? Неужели он меня киданул в первые же... Погоди. Он сжимает погремушку и с серьёзной мордой медленно приближается к Теодору со спины. Он что, хочет за меня впрячься? Как он вообще там оказался? Ни хрена, братан! Но я помахал ему головой, мол, не лезь. Он кивнул и спрятался в толпе. Я сам за себя постою. Я ведь этого всегда жаждал. Фух. Ну, короночка, оскорбляешь меня, Теодор? Тогда как насчёт... Ты плеёмный. Теодор распахнул голубые глаза. «Влез!» «Нет, ты приемный, и твоя мама меня любит, а не тебя!» «Нет, неправда!» Он испуганно начал оглядываться. Все были в шоке от этой информации. «Да ну нахер! Мама Теодора любит Михаэля? Шок, шок!» «Правда? Она мне сказала, что ты глупый, а я умный!» И лозочку за лучше держу. И я к Васиве. Не, не правда?» Он краснел от злости и обиды. «А ты просто завидуешь. Я к Вуче. И зук у меня есть огвомный. Все, отвянь, у нас игва». Как же детей легко переспорить. Я, конечно, не должен этим гордиться, потому что, ну, по очевидным причинам, но нехрен лезть, знаете ли. Если родители не удосужились воспитать, то включайте мозги сами». Тодор заткнулся, и Катя вряд ли оценила поступок своего кавалера. Или кто он ей там? Плевать. У меня крутецкий жук. «Д... дувак!» Я услышал сзади. Не успеваю повернуться. Только ощутить удар в затылок. Бам! В глазах всё меркнет, в ушах поднимается звон, и я падаю на колени. «Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация. Дробящий урон два из девяти». «Адаптация. Сотрясение мозга. Два из трёх». В глазах всё плывёт. Слышу визги девочек, которые всегда визжат на драку мальчиков. Ох, блин. Я медленно поворачиваюсь и вижу Теодора с какой-то погремушкой в руках, который он меня и ударил. Лицо всё красное, глаза намокли, но на лице — оскал. Жёсткий, довольный, маленький выродок. Не-не! Он ещё раз замахнулся и ударил меня по плечу. Я чуть покачнулся, но... хах! Больно не было. Я адаптировался. «Ес, ес, да, да, ха-ха, да, наконец-то!» Сжимаю кулак. «Мне дали повод!» Подскакиваю, целюсь, кромсать. И я бью кулаком прямо в печень. Бах! Отрепетированный десятки раз удар из положения ниже противника. Теодор успевает чуть отойти, поэтому прилетает в живот, но даже это его сшибает и валит на жопу. Он хватается за место удара, начинает жмуриться и тяжело дышать. Я пытаюсь подняться. От этого голова загружилась ещё сильнее. И тут же подскакивает Максим и берёт меня за руку, помогая подняться. Ноги ватные, башка раскалывается. Щупаю затылок, крови нет, но шишка точно будет. «Тадор!» Я медленно перевёл на него взгляд. Лежит, держится за живот и едва сдерживает плач лишь благодаря остаткам гордости. Он не хочет зареветь при всех. Но вот он смотрит на Катю, ради которой всё это делал, и А что? Я не просила. Она пожала плечами. И тут О, <связь> Теодор снова заплакал, как и подобает двухлетнему ребёнку, а не личинке надменного аристократа. Дверь резко распахивается и влетает воспитательница, перед которой открылась картина. Я и Максим стоим над плачущим Теодором. Так, погоди. Ой, да драный ты кот. Да что за несправедливость-то? Что здесь происходит? Же главная рубрика «Новости на Первом Имперском». Реформа учебной системы показала свою эффективность. Практика показывает, что дети в детсадах, учащиеся по особой программе, показывают куда лучшие результаты после выпуска. Но у этого есть и другая сторона. Если тебя оттуда исключат, абсолютно все приемные комиссии будут знать причину и закрывать на нее глаза уже не смогут.